Эпилог. Три месяца спустя. «Белль, поторопись, мы опоздаем». Джерри, по привычке похлопывая по белыми перчатками, подошел к порогу гардеробной, где уже битый час прихорашивалась его жена. Новый дом на длинном острове, где размещались лишь усадьбы, был подарен правительством Шайона в качестве премии за поимку диверсантов. Пилот подозревал, что дело не обошлось без вмешательства отца. Слишком уж маршал был доволен, но доказать ничего не мог, поэтому подарок от правительства пришлось принять. Скрытый от посторонних глаз раскидистыми кронами деревьев, дом был просто огромным. Несколько спален, большая детская. Вчера они как раз до хрипоты спорили по поводу новых обоев туда. Кухня-столовая, где хорошо собираться большой семьей. анни Белль очень нравился, хотя сам Джерри и бурчал, что он расположен слишком далеко от космопорта. с Сгоряча он даже предложил перевестись в генеральный штаб. Но и его жена, и отец, не сговариваясь, отмели эту идею, хором заявив, что не хотят слышать его недовольное бурчание постоянно. «Полетаешь с моё, потом можно и в штаб», сказал маршал на одном из семейных ужинов. И Джерри оставалось лишь смириться с тем, что теперь поездка до дома занимала около часа. «Ну где ты там?» — окликнул он женой и сверился с часами. «Если мы опоздаем, нас не простят». «Сейчас иду», — отозвалась она, выныриваясь, завешила с вещами. В платье мятного цвета, которое скрывало слегка округлившийся живот, она казалась совсем юной. Флаффи гордо шел следом. Грифон вновь переехал к ним совсем недавно, после того, как эленор попросила Анну Быль забрать Грифона на выходные. Это продолжалось несколько недель, пока Джерри, заехав в очередной раз забрать Флаффи, не споткнулся в дверях с собственным отцом. Маршал почему-то покраснел и пробормотал что-то невразумительное, а эленор с испугом посмотрела на ухмыляющегося пилота. После чего Джерри, которому уже порядком надоело постоянно мотаться через весь город, предложил забрать грифона к себе пока эор с маршалом не определятся в своих отношениях и профессор скрипя сердце согласилась тем более что сам флефи явно питал нежную привязанность именно к пилоту стоя в дверях гардеробной Джерри невольно залюбовался своей женой заметив это Анна были улыбнулась что мистер райс вы прекрасны грифон демонстративно отвернулся давая всем понять что он устал от этих нежностей впрочем его демарш никто не заметил о капитан вы тоже хороши Девушка подошла к мужу, закинула руки ему на шею, подставила губы для поцелуя, а затем выскользнула из объятий, с удовольствием рассматривая его синюю в золотом парадную форму. «Знаешь, я еще не встречала никого, кто выглядел в кителе так же, как и ты. Ты еще не видела отца», — хмыкнул пилот, надевая фуражку, как всегда слегка на бок. «Поехали, а то действительно опоздаем». Флайер маршала с персональным водителем ждал их у входа. Джерри помог Жене зайти внутрь, Сел рядом и приказал водителю быть очень осторожным. Анна Бэллер рассмеялась. «Джеральд, не стоит разводить панику. Я всего лишь беременна». «И что, я не могу подумать о твоей безопасности?» — проворчал он, не желая сдавать позиции. Водитель тем временем аккуратно поднялся и встроился в поток. «Нам обязательно так торопиться?» Последний вопрос адресовался водителю. «Простите, сэр, но это минимально допустимая скорость здесь», — невозмутимо ответил тот, даже не оборачиваясь. «Джерри». «Или ты перестаешь волноваться, или...» «Или я подсыплю тебе в чай успокоительного», — взмутилась Аннабель. «Это уже просто неприлично». «Ладно, ладно», — пилот выставил перед собой руки. «Я буду молчать». «И не будешь скрежетать зубами», — приказала его жена. Он послушно кивнул и откинулся на спинку сиденья, прикрыв глаза, чтобы не видеть, что творится вокруг. Аннабель тихо рассмеялась и слегка сжала его руку. «Не волнуйся, все будет хорошо». «Тебе легко говорить», — пробормотал пилот. Флайер выскочил из общего потока и начал снижаться около знакомого невысокого здания мэрии. Дождавшись, когда он зависнет над дорожкой, Джерри выпрыгнул и помог вытяжене. «Готова?» «Подожди». Она с наслаждением огляделась, рассматривая газоны и клумбы с желтыми цветами. «Помнишь, ты подарил мне такие же на свадьбу?» «Да, мне даже не выписали штраф». Пилот усмехнулся и взял жену за руку. «Пойдем». Отец наверняка заждался. Держась за руки, они направились ко входу. На крыльце Джерри привычно одернул китель, и супруги вошли в холл, где под любопытными взглядами остальных посетителей мэрии нервно расхаживал маршал-протектор. Его мундир был точь-в-точь, точь, как у сына. Только на плече закреплен золотой аксельбан. Осмелев, какая-то черепахаобразная невеста подошла к командующему. «Простите, вы же маршал-протектор?» Эдвард Райт смерил её тяжелым взглядом. «Вы ошиблись», — холодно проинформировал он. Невеста смутилась окончательно и отползла к своим подругам. «Вот грубиян», — донеслось оттуда. Маршал стиснул зубы и, заметив входящую пару, направился к ним. «Наконец-то!» — воскликнул он, целую невестку в щеку и одновременно пожимая руку сына. «Вы задержались?» Просто Джерри постоянно просил водителя снизить скорость. Анна Белли лукаво посмотрела на мужа. «В конце концов, я уже думала предложить ему одному пойти пешком». «Я всего лишь хотел доехать без приключений», — запротестовал пилот. Его отец и жена обменялись понимающими взглядами. Джерри обиженно насупился. «Интересно, как ты себя вел?» пробурчал он. «По-разному?» Маршал взглянул на часы и нервно вздохнул. «До церемонии 15 минут. Кто-нибудь еще приедет?» — поинтересовался его сын. «Нет». Эленор просила, чтобы все было скромно. «А где она сама?» — спросила Аннабель. «В туалетной комнате. Вторая дверь направо». Девушка направилась туда. В окружении взволнованных и возбужденных невест Эленор стояла у зеркала и критически рассматривала свой кремовый костюм. Ее волосы, обычно собранные в хвост, на этот раз были распущены и красивыми волнами спадали на спину. Услышав шаги, женщина обернулась. бэйль Она схватила подругу за руки. «Нервничаешь?» — улыбнулась та. элена раздохнула. «Ты даже не представляешь себе, как. Я меньше волновалась, когда защищала диссертацию. И это еще не от гостей. Зачем вы вообще уговорили меня на эту авантюру? Ты считаешь свое замужество авантюрой? Я уже не знаю». Она прошлась по комнате все это так стремительно элинор даже джерри признал что вы с маршалом созданы друг для друга аннабель взяла подругу за руку наверное это должно обнадеживать конечно пойдем жених ждет девушка мягко увлекла подругу в холл уже подойдя к жениху элинор вдруг подскочила а букет я же забыла букет дома маршал растерянно посмотрел на сына словно прося помощи «Клумба перед входом весело заметил тот «Джер, ты хочешь, чтобы я...» Маршал осекся. внимательно посмотрел на развеселившегося сына, потом махнул рукой. «Ладно». Сердито, одёрнув китель, он направился к выходу, быстро вернулся, неся в руках знакомые анни Бель, огненно желтые шары на зеленых ножках. «Эдвард, это же тагетисы!» — махнула Эллинор. «Их нельзя рвать!» «Не волнуйся!» — улыбнулась Анна Бель. «Главное, обязательно засуши их. В нашей семье они приносят счастья». Конец. Текст читала Екатерина Еремкина.